Большим сюрпризом для обитателей третьего купе было появление утром следующего дня проводницу вагона и молодого лейтенанта полиции. Гуров после обилия выпитого пива промучился половину ночи. Чувствуя, что мочевой пузырь скоро лопнет, он не мог заставить себя сойти с полки и пойти в туалет. Сейчас еще немного, вот-вот встану. Иногда с просона, как бы сильно не хотелось в туалет, очень трудно заставить себя подняться. И не спишь толком, и встать, олень. Наконец терпение иссякло. Сыщик понял, что лучше пересилить себе и сходить, чтобы потом еще пару часиков спокойно поспать. Он спустился на пол, машинально глянул на часы, потом в окно. Было половина пятого утра, а поезд тихо ползал на какой-то полустанок и явно намеревался остановиться. Гуров тихо выругался. «Раз остановка, значит, туалеты заперли. Придется терпеть минут пять-десять или больше». Выйдя в коридор, сыщик посмотрел по сторонам. Тихо, все двери купе закрыты. Справа в тамбуре, ближе к проводникам, лязгнули двери. Поезд дернулся еще дважды и остановился. Гуров тяжело вздохнул и облокотился на поручни под окном. «Надо терпеть!» Лев машинально прислушался к голосам, которые доносились из тамбура. Сначала он узнал голос проводницы, потом прозвучал мужской голос. «Наверное, новый пассажир», — решил Горов. Однако через пару секунд в дверях вагона показался молоденький лейтенант полиции. В одной руке лейтенант держал черную папку для бумаг, во второй — коричневый кейс Татьяны. «Вот как раз и гражданин из этого купе», — возникла за спиной полицейского проводница. «Хорошо, стучать не надо». «Здравствуйте», — вежливо поздоровался лейтенант. «Ваша спутница еще спит?» «Давайте пройдем в купе». Все трое ввалили в тесное помещение, и полицейский сразу стал трясти за плечо Татьяну, которая спала на одиннадцатом месте. Девушка сразу же проснулась, ойкнула и мгновенно села на свои полки, испуганно вдавившись спиной в стенку. Увидев проводницу Гурова, она быстро пришла в себя, а когда увидела еще и кейс, то испуг на ее лице сменился радостью. «Ой, мой кейс нашелся откуда?» «Вы можете подтвердить, что это именно ваш кейс?» строго спросил полицейский. Конечно, спуская ноги с полки, ответила Татьяна. Я знаю, что в нем и кодовый замок, его не открывали. Это что же, там все цело? Процедура вскрытия прошла в полной тишине. Татьяна покрутила колесики кодового замка, и перед глазами лейтенанта предстали перечисленные хозяйки бутылки, рюмки и бокальчики. Тут же был заполнен соответствующий протокол с перечислением понятых в котором по просьбе полицейского Татьяна приписала, что претензий ни к кому не имеет. Гуров хмыкнул на этот счет, но от комментариев воздержался. Линейный отдел транспортной полиции не собирался расследовать эту кражу и умывал руки. Ну и черт с ними, решил сыщик. Вот только рассказ лейтенанта о том, что кейс был найден возле железнодорожного полотна и что, следовательно, злоумышленники выбросили его из поезда, заставил Гурова крепко задуматься. «Честные железнодорожники, которые нашли кейс, не стали его уродовать, пытаясь вскрыть, а вернули через дежурного по станции в поезд. Это хорошо. Есть на Руси еще честные люди. Но зачем красть, чтобы выбрасывать?» Лейтенант покинул вагон, и поезд, задержав его на лишние 15 минут, отправили. Гуров дорвался, наконец, до туалета. Блаженное состояние располагало к тому, чтобы вздремнуть еще пару часиков, но мозг начал привычную работу. Сон как рукой сняло. Гуров лежал на спине и смотрел в темный потолок, по которому подмерное покачивание вагона пробегали тени и отблески восходящего солнца. Мотив. Вот что сейчас больше всего интересовало сыщика. Будет понятен мотив, будут объяснены и поступки. Зачем нужно кому-то красть в поезде кейс незнакомого пассажира? Причины может быть две. Либо пассажир знаком, либо похититель что-то перепутал. В первом случае Татьяну кто-то знает. И тогда, учитывая ее мирную профессию, мотив может существовать только в виде личных отношений. Например, личной неприязни. Украсть и выбросить в окно относительно дорогой подарок, который она везет домой из Москвы какому-то своему знакомому, значит сделать ей гадость. В этом случае все связывается и все логично. Во втором варианте, когда Татьяну в вагоне лично никто не знает, предположений может быть бесконечное количество. Вагонный воришка, которыми до сих пор изобилует железнодорожный транспорт, мог случайно увидеть кейс. По глупости, не будучи искушенным в современном сувенирном бизнесе, подумал, что в кейсе что-то такое очень ценное. Мотивировано. А вот дальше сплошная глупость. Украсть и выбросить в окно, даже не вскрыв. То, что замок кодовый никого не остановит. Взломать кейс проще простого. Но его выбросили, даже не попытавшись вскрыть. Остается думать только о том, что не кейс выбросили из вагона. А человек с Кейсом выпрыгнул из вагона. И... и все. Кейс нашли железнодорожники возле насыпи, а человека не нашли. А должны были, если он сильно пострадал или убился насмерть. Кейс легкий, он наверняка отлетел дальше, чем могло отлететь тело человека. Вор выронил Кейс, когда собирался спрыгнуть на ходу поезда. Вор так сильно покалечился, что не стал искать Кейс, а постарался добраться к жилью, где мог получить экстренную медицинскую помощь. «Вора нашли в бессознательном состоянии и увезли, а кейс позднее нашли железнодорожники?» «Нет», — согласился с собой Гуров, — «тела не было». «Полиция обязательно связала бы тело и найденное около нас кейс ведь именно полиция вернула кейс, который им передал какой-то дежурный по станции». «Полиция в связи с трупом обязательно бы кейс вскрыла, а они передали его хозяину прямо так, запертым, значит, он в их понятии чистый. Нелепость на нелепости». Но, как говорили древние мыслители, не усложняй без меры, и подобное надо объяснять подобным. Дремота одолела, и Гуров наконец уснул под свои мысли и мерное покачивание вагона. Проснулся Гуров, когда за окном было уже светло. Глаза открывать не хотелось, и смотреть сколько времени на часах тоже. В коридоре было тихо, никто не ходил, не стукались в двери купе. Внизу тихонько переговаривались попучицы, видимо, разглядывая возвращенный ночью кейс. «Как я его теперь дарить буду?» – капризно шептала Татьяна. «Смотри, тут крышка лопнула. Под кожей не видно, а рукой чувствуется трещина, и угол ободран». «Господи!» – уверенно отвечала Алина. «Так ты сопроводи все рассказом о твоих приключениях, вот прикол будет. Как ты защищала свой подарок, какие вокруг него всю дорогу страсти разгорались». «Ну да», – проворчала Татьяна. «Скорее подумай, что это я такая косорукая». Уронила его по дороге и раскокала. «А ты не спеши дарить», — советовала Алина. «Обратись в мастерскую специализированную или к какому-нибудь мужику с руками. Аккуратно снять обшивку, скрепить трещину, а потом снова обшивку на место присобачить. А ободранный угол можно на клей посадить. Хотя слишком неаккуратно ободралась. Можно заказать накладные металлические уголки блестящие такие, как будто так и было. Когда мне всем этим заниматься, если меня на вокзал придут встречать?» тогда остаётся только вариант с душераздирающим рассказом», — хихикнула Алина. «А я подтвержу, в красках». «Слушай, Аль, а наш сосед тут руку не приложил. Какой-то этот Иван непонятный, врёт всё время, а ты ещё к нему клеишься». «Это ты зря. Ты что, Тань, теперь всех окружающих подозревать собираешься? Ему-то на хрена красть твои бутылки, да ещё и в окно выбрасывать. Нормальный он мужик». «А привирают они по дороге все, рисуются». «Ты чего, ревнуешь, что ли, пупсик? Хочешь, я его тебе уступлю?» Не хочу. Недовольно буркнула Татьяна. В этот момент в дверь постучали и дернули ручку. Дверь не открылась, потому что девушки заперлись изнутри. Что-то от ночных размышлений щелкнуло в голове сыщика. «Спрячьте кейс!» Свесившись с полки вниз головой, сказал Гуров. «Быстро!» Девчонки, озадаченные приказными интонациями соседа по купе, послушно сунули кейс под одеяло на полке Татьяны. Гуров спустил ноги и пружинисто спрыгнул на пол. Перед дверью стояла проводница со стаканами чая в обеих руках. «Чай будете?» Весело поинтересовалась она. Гуров успел заметить, что около «Титана» стоит высокий пассажир из первого купе с пустым стаканом. Он вроде собирался наливать в него кипяток, но стоял со странной растерянностью и смотрел в окно. Около списка станций, времени их прохождения, который висел на стене между окнами, стояла девушка из последнего купе и тупо изучала содержание. Уже в который раз по наблюдениям Гурова. А за спиной проводницы как раз протискивался тот самый сосед из четвертого купе, который просил вчера ножек. Он улыбнулся и кивнул Гурову, бросив внимательный быстрый взгляд в купе на девушек. «Да, спасибо, с удовольствием!» Расплылся Гуров перед проводницей, пропуская ее в купе со стаканами. Как только проводница зашла, сыщик тут же захлопнул дверь. «Оксана!» Посмотрев на бейджик проводницы, спросил Гуров. «Вы кому-нибудь про то, что кейс полиция нашла и вернула, говорили? Рассказывали кому-нибудь?» «Нет», — опешила от такого напора проводница. «А что? Вообще-то ночью по рацию я бригадиру сообщила, а так никому. Что случилось? Нашли же!» «Вот чтобы ничего не случилось», — твердо и жестко сказал Гуров под удивленными взглядами девушек. «Я и прошу вас, никому ни слова. Не знаю, кто и зачем его выкрал, но зачем-то вор это сделал». «И чтобы все не повторилось, давайте делать вид, что кейса больше нет, понимаете? Зачем вашей бригаде еще одно такое происшествие?» «Хорошо, не скажу!» Сразу испугалась Оксана и закивала головой. Молодой проводнице явно хотелось спросить, а что такого ценного в этих трех бутылках, что их хотели украсть? Но она воздержалась. Выпроводив проводницу, Гуров уселся на нижнюю полку рядом с девушками и взял свой стакан с чаем. «Мне кажется, что это само собой разумеется», — объяснил он девушкам. «Согласны?» «Пожалуй», — первой согласилась Алина. «Украли и украли, нет его. Черт знает, что там и у кого на уме. Поняла, Таня. Иван дело предлагает». Татьяна согласно кивнула, продолжая смотреть на всех большими испуганными коровьими глазами. Судя по ее виду, она считала, что все уже закончилось, и что самая большая неприятность в том, что Кейс потерял товарный вид и свою ценность как полноценный подарок. А тут, оказывается, еще сохранилась какая-то угроза, которой она не понимает, а соседи в купе понимают. «Слушай, Вань, а ты не шпион грешным делом?» — поинтересовалась Алина. «Ну не тянешь ты на бухгалтера. Слишком хорошо в житейских делах соображаешь». Гуров сделал максимально удивленное лицо и даже перестал прихлебывать чай из стакана. Он заметил, что у Татьяны при этих словах подруги глаза округлились еще больше. «Шучу, конечно», – рассмеялась Алина. «Но согласитесь, ребята и девчата, что кража какая-то нелепая. И тянет она только на детектив, причем шпионский». «Ну, знаешь», – развел Гуров руками, – «тут всех подозревать можно. Сама-то вон сумочку с плеча не снимаешь, в туалет и то с ней ходишь. Что там у тебя, шпионские материалы? А вдруг тебя с Татьяной перепутали и выкрали не ту сумку? Сумку я могу показать». «Отмахнулась Алина. «Не в этом дело. Я детективы читать люблю. А у них сыщики всегда первым делом мотив преступления ищут. Где тут мотив?» «Слушайте», — трагичным голосом сказала вдруг побледневшая Татьяна. «А ведь в самом деле все как в детективе. Я и не подумала сначала, а тут все так закрутилось. Может, правда, меня обокрали из-за тебя? Ну, перепутали с тобой». «Стоп!» Гуров поставил стакан на столик и уставился на девушек. «Вот с этого момента подробнее». «Из-за чего тебя обокрали и о чем ты сразу не подумала?» «Ты имеешь в виду...» — пробормотала задумчивая Алина. а в самом деле странно. Видишь ли, Ваня, я о то рассказывала, а тебе, кажется, нет. Я прилетела на вокзал, когда билетов на этот поезд в кассе не было. Покрутилась, покрутилась, а тут ко мне подходит девушка и предлагает свой билет. Она екабы собирается его сдать, а я, значит, могу его тут же купить, раз место появилось». «И что же?» — удивился сыщик. «Или Татьяна с ней так похожа, что злоумышленники их перепутали и украли кейс, думая, что Татьяна — это та девушка с вокзала?» «Ты знаешь...» — пожала плечами Алина. «Навскидку можно сказать, что и похожа, но главное это не в этом. Главное, что она попросила передать меня в чите флешку. За ней должны были прийти на вокзале». «И как тебя узнают?» Зловещим шепотом, от которого обеим девушкам стало страшно, спросил Гуров. «Никак!» – она сказала, что в купе придет человек на одиннадцатое место. Не сговариваясь, Алина и сыщик уставились на Татьяну, которая с перепуганным лицом сидела именно на одиннадцатом месте. Потом, как не сговариваясь, оба посмотрели на кейс, топорщившийся рядом с Татьяной под одеялом. «Так, приехали!» – обреченно пробормотал Гуров. «Ах, да!» – схватила Алина Гурова за руку. Тот, кто придет, должен сказать что-то про хирурга. Я забыла точно. То ли для хирурга просили передать, то ли от хирурга Ухуху, в глубокой задумчивости сказал Гуров. «Во что же ты вляпалась, девочка?» Сыщик смотрел на руки Татьяны, которые нервно мяли носовой платок. Как-то мужик из четвёртого купе в прошлый раз сказал «Руки, как у хирурга». И все в купе таращился, из за ножов приходил. А ведь не всегда самое очевидное – самое правильное. Опыт сыщика подсказывал, что все гораздо сложнее, чем видится на первый взгляд. Внимание человека из соседнего купе вряд ли связано с пропажей кейса. За многие-многие годы работы оперативником уголовного розыска Гурову очень часто приходилось самому делать то, что обычно поручалось специализированным подразделениям. Лично устраивать слежку за нужным человеком, негласно добывать сведения, да и избавляться от слежки ему приходилось, ох, как часто. Много чего пришлось пережить и испытать Льву Ивановичу, прежде чем он дослужился до полковника. И глаз у него был наметан, и в кое-каких вещах специалистом он стал отличнейшим. И интуиция обострилась до такой степени, что порой сам воспринимал свои догадки как нечто мистическое. «Опыт его не пропьешь!» Гуров стал вспоминать все, что бросалось ему в глаза за эти два дня в вагоне поезда. Многое он пропустил мимо, считая лишь особенностью поведения людей среди множества незнакомых попутчиков. Но теперь он взглянул на это уже иначе. Много раз в жизни сыщика бывали ситуации, когда за ним устраивали слежку. И он ее всегда ощущал, улавливал. И в вагоне, как он теперь понял, за их купе тоже наблюдали. Сыщик успевал замечать характерные быстрые взгляды, которым он не придавал в начале значения. И если разобраться, то в курилке, на перронах, во время коротких остановок поезда, в вагоне-ресторане соседствовали почти одни и те же люди. Мужик из четвертого купе, девушка из девятого и два мужика из восьмого. Эти точно, но могли быть и другие. Но почему так много наблюдателей? И что же, полный вагон? Или он ошибается? «Скорее всего, ошибается, но на этих стоит обратить внимание». «И что самое главное, что пока ничего из случившегося не связано с его Гурова тайной миссией, по крайней мере, на первый взгляд». «Что вы все молчите?» «С намеком на тихую истерику спросила Татьяна». «Думаем, Танюша, думаем», — улыбнулся Гуров. «Это ты думаешь», — Взвилась Алина. «А мы и не знаем, о чем тут думать. Хоть бы поделился мыслями». При этих словах Татьяна совсем скисла и залилась слезами. Алина возмущенно глянула на Гурова, как будто в его обязанности с самого начала входила с защитой охрана пассажира купе и пересела к подруге. В ее порывистых движениях было что-то мальчишеское, какой-то максимализм. Алина обняла Татьяну за плечи и стала шептать ободряющие слова, поглаживая то по голове, то по щеке. От этого блондинка совсем расклеилась и, уткнувшись Алине в грудь, разрыдалась уже в голос. «Давай говори!» «Потребовала Алина у Гурова, когда Татьяна немного успокоилась на ее груди. Зачем у проводницы требовала, чтобы она молчала? Думаешь, снова у нас попытаются кейс украсть? Или еще какие мысли есть?» «Конечно же есть», — подтвердил Гуров. «Кейс — дело второе. Тот, кто его из поезда выкинул, уже не найдет его там, в лесу. Но он и не знает, что его вернули нам. Я на это надеюсь. Он или они думают, что в кейсе есть что-то им нужно и попытаются это заполучить». Вряд ли они будут так уж рисковать и действовать нагло. Скорее всего, эти неизвестные активируются по прибытии поезда в Читу. «Обнадежил!» – проворчала Алина. «Не проще ли обратиться в полицию?» «А что ты им скажешь? Что твои соседки по купе украли кейс и выбросили в окно?» «Тянет на хулиганство не больше?» «А вот если ты заявишь, что за тобой, точнее, за секретными материалами на твоей флешке охотятся шпионы или преступники, то приедут не полицейские, а санитары». «Так что же делать?» – всхлипнула Татьяна, траща свои коровьи глаза из-под руки Алины. «Ждать и быть осторожными!» – угрюмо ответил Гуров. Он достал из кармана своих спортивных штанов трубку мобильного телефона и под удивленными взглядами девушек набрал номер. «Здорово, Стас!» «Привет!» – ответил на том конце голос Кричко. «Соскучился?» «Не очень!» – усмехнулся Гуров. «У меня тут весело! Две симпатичные молодые девушки! Развлекаемся который день!» «Понятно», — ответил Стас замолчал. Он понимал, что Гуров ему звонит не просто так, потому что такая связь у них предусмотрена только в экстренных случаях. Да и то, когда Гуров доберется до четы и начнет действовать. «Нужно срочно установить всех пассажиров шестого купейного вагона моего поезда, но пока больше ничего не предпринимать». «Опаньки!» — удивился Кричко. «Что-то по пути наклюнулось? Хорошо, свяжусь с Петровичем и передам твою просьбу. Еще что...» «Еще нужно по прибытии поезда зафиксировать морды всех, кто из этого вагона выйдет. Не исключено, что фамилия в паспортах и билетах не соответствует оригиналам. Но это так, на всякий случай». «Понял, что-нибудь придумаю. Ты-то сам как, не в опасности?» «Нет», — отрезал Гуров. «За меня не дергайся». Отключившись, сыщик увидел, что девушки смотрят на него с большим изумлением и надеждой. Понятно, что сейчас начнутся вопросы, но Гуров был к ним готов. Он специально затеял этот разговор с Кричко прямо в купе, а не вышел, скажем, в туалет. «Девушек надо успокоить, и надо, чтобы они ему верили». Вот только говорить всей правды им сыщик не собирался. «Так», «Та — прищурившись, сказала Алина, «кажется, шутка про настоящего полковника была недалека от истины». Гуров широко и доверительно улыбнулся. «Если бы эта деваха знала, насколько недалека». «Девочки, ну нельзя же до такой степени не верить людям!» «Я бухгалтер-ревизор, но ревизовать-то я еду полицейскую бухгалтерию!» «Вот и решил, что ко мне захотят подлизаться, оказать услугу!» «Могу я воспользоваться такой возможностью?» Голос Гурова перешел на шепот. «Я же взяток не беру, я честный ревизор!» «Ладно!» — кивнула Алина. «Допустим, что ты сейчас не валяешь дурака!» «Ни в коем случае!» — горячо заверил сыщик. «Я чист в своих помыслах, как ангел!» «Но осторожность нам все равно не помешает. Давайте до прибытия в Читу не оставлять купа без надзора. И вы по одной не ходите, даже в туалет». Гуров хотел было попросить отдать ему ту самую флешку, которую попросили доставить в Читу Алину. Но подумал, что с такой просьбой девушки его точно заподозрят в сообщничестве со злоумышленниками. На ночь запираться, днем он будет выходить в коридор, когда девушки пойдут в туалет, и будет за ними смотреть». Обойдется. В чете сдам я эту Алину и ее встречающего Кричку, Выясним, что тут за тайная деятельность. Успокоив, насколько это было возможно, девушек, Гуров стал большую часть суток проводить в коридоре, лениво поглядывая на других пассажиров. Поезд шел по южному берегу Байкала, и виды открывались замечательные. Заставив девушек запереться, он сходил в буфет и принес еды на троих. Все было тихо и совсем неподозрительно. Проблемы начались к вечеру. И опять у Татьяны. Поезд давно уже миновал Улан-Удэ. В темноте за окнами выселись горы, покрытые дремучими лесами. Пробегали небольшие поселки с редкими фонарями и маленькими станционными постройками. Ноги у сыщика заметно устали стоять в коридоре. Облокотившись на поручень, он беспрестанно пропускал ходивших туда-сюда пассажиров. «Ваня!» – позвала Алина из двери купе – Гуров обернулся. Ему не понравилось лицо девушки. «Вань, Татьяне плохо. Ее тошнит постоянно». Сыщик нахмурился и вошел. Девушка в самом деле выглядела бледной. Она постоянно вытирала пот и морщилась. «С чего это?» – спросил Гуров. «Вроде все ели одно и то же». «Ты-то, Алина, как себя чувствуешь?» «Я нормально». «Чем тебе помочь, Танюша?» Гуров присел на край постели. «Может, таблеток каких поискать, поспрашивать? Или врача найти?» «Ты забыл, что я сама врач?» – буркнула блондинка. «Ладно, дайте бумагу, я напишу, что поспрашивать». Заставив девчонок опять запереться, Гуров отправился к проводнице со списком возможных таблеток. У той в аптечке кое-что нашлось. Вернувшись купе, Гуров и Алина занялись лечением попутчицы, но состояние девушки все ухудшалось и ухудшалось. Ее начало рвать, пульс ослаб и стал нитевидным. Озноб переходил в жар и обратно. Плюнув на все, Гуров побежал к проводнице и попросил сообщить на ближайшую станцию, чтобы подготовили медиков. Ждать оставалось около часа, и этот час показался очень длинным. Наконец, впереди по ходу поезда показались огни. Их было хорошо видно, когда железнодорожное полотно делало крутой поворот. Гуров с Алиной помогли Татьяне сложить вещи и сидели рядом с жалостью, глядя на бледную зеленью девушку. Поезд замедлил ход, фонарей за окном стало больше, потянулся небольшой перрон и специфические строения, то ли лабазы, то ли гаражи. Мелькнула большая белая табличка на стене с черными буквами «Алексеевская». Забежавшая в купе проводница сообщила, что скорая стоит прямо на перроне. Гуров и Алина помогли Татьяне выйти, спуститься по ступенькам. От машины двое молодых санитаров или медбратьев взяли девушку под руки и посадили в медицинский уазик «Буханку». Гуров подал сумку девушке и поспешил в вагон. Поезд стал набирать скорость, медленно уползая в темноту. «Странно!» – первое нарушило молчание Алина, продолжая, подперев кулачком подбородок, смотреть в темное окно. «Что странно!» – Гуров сидел рядом, откинувшись на спинку и сложив руки на груди. «Он тоже пребывал в глубокой задумчивости с примесью грусти. Странно, что за всю дорогу к нам не подсадили ни одного пассажира. Так втроем и проехали!» Бывает пожал плечами сыщик. «Странно другое. То, что Татьяна отравилась, а нам хоть бы что. Никакого намека. Еле-то вместе одно и то же». «Бывает», – отозвалась Алина и вдруг рассмеялась, поняв, что ответ прозвучал как передразнивание. «Так, может, ты скажешь серьезно, кто ты на самом деле?» Алина повернулась к Гурову и положила ему руку на плечо. Ее пальчики прошлись по воротнику спортивной куртки, потом коснулись щеки мужчины. Гуров с интересом наблюдал за действиями Алины гляди не оставила своих попыток. Эх, женщины, готовы на любую блажь, лишь бы удовлетворить свое любопытство. И главное, какая в этом логика, какой смысл в этой информации? Она ведь ничего Алине не даст, так нет же. Как там, говорит Кричко, мужская логика правильнее, а женская интереснее. Такой весь загадочный, голосом похожим на урчание пантеры проговорила Алина, продолжая водить пальчиком по щеке Гурова. «И не признается? И как мне тебе расшевелить?» Девичья рука скользнула со щеки на шею, потом на грудь Гурова. «Какие твердые мышцы!» – продолжала мурлыкать Алина прямо в ухо. «Тренированный, сильный мужчина, и так холоден!» Гуров с интересом ждал продолжения, но мысли его то и дело возвращались к Татьяне. Что-то беспокоило сыщика, но он пока не понимал, что... Алина вдруг одним гибким хищным движением перекинула ногу через бедра Гурова и уселась на них верхом. Она стала чуть заметно круговыми движениями водить тазом. «Может быть, так мы расшевелим нашего загадочного рыцаря?» Снова промурлыкала девушка с чуть заметным учащением дыхания. Гуров улыбнулся, медленно протянул руки и взялся за бока Алины чуть ниже подмышек. Брови девушки удовлетворенно шевельнулись. Но тут сыщик сильным движением свалил девушку на пол, стиснув руками ее грудную клетку, чтобы она не вырывалась. Алина замерла с ожидающей улыбкой на лице, хотя ноги ее оказались в очень неудобном положении. «Алинка», — проникновенно сказал Гуров, «ты, конечно, заводная женщина, но у тебя ничего не выйдет». «Ты верный муж?» — удивилась девушка. Но тут ее глаза наполнили смешинками и сощурясь. «А может, ты голубой или импотент?» «Все перечислено одновременно», – заверил Гуров. «Так сказать, в одном бокале». Алина зашлась в неистовом хохоте. Сыщик некоторое время смотрел на девушку, но потом понял, что приступ веселья нашел на нее не из-за того, что он сказал что-то уж очень смешное. Алина, как и всякая женщина, пыталась смехом скрыть уязвленную ее гордость и немного отомстить за отказ на смешкой. «Ты пока смейся, а я расскажу тебе кое-что», — сказал Гуров, похлопав девушку по бедру и откинувшись на спинку. «Видишь ли, они там быстро разберутся, что Татьяна не так кто им нужен. И то, что мы все в этом купе случайные попутчики. И они вернутся, чтобы закончить дело, причем закончить быстро, радикально и без проколов. Их и так было слишком много, чтобы ошибаться в очередной раз». «Стой, стой, стой!» Вдруг перестала смеяться Алина и, упираясь локтями, поползла назад, пытаясь занять полусидячее положение. «Ну-ка, повтори. Кто это они?» «С чем разберутся? Куда вернутся?» «Ты что-то знал все это время и молчал?» «Да не больше твоего!» — отмахнулся Гуров. «Просто пытаюсь анализировать ситуацию и делать выводы». Гуров повернул голову к девушке и широко улыбнулся. «Я же бухгалтер. Привык проводить экономический анализ. Вот и тут пытаюсь свести концы с концами. Баланс, так сказать». «Ха! Экономический анализ проводят экономисты!» – невесело усмехнулась Алина. «Бухгалтеры, к твоему сведению, занимаются другими вещами!» «Ну это я образно!» – легкомысленно махнул рукой сыщик. Для иллюстрации. «Так вот, во-первых, за время нашего совместного путешествия я заметил повышенное внимание к нашему купе со стороны других пассажиров. Я даже могу назвать, каких именно, но это уже детали». Во-вторых, нелепая попытка что-то украсть из нашего купе и выбросить своим соучастником в окно, чтобы они в условленном месте это подобрали. В-третьих, когда эта операция по какому-то случайному стечению обстоятельств сорвалась, была предпринята попытка выкрасть самого человека, к которому у них имеется интерес. В-четвертых, они выкрали человека с места 11, но не знали, что вы с Татьяной поменялись местами. Следовательно, они знали, что нужный человек, который везет то, что им очень интересно, едет именно на одиннадцатом месте. Так вот, этот человек ты, потому что ты везешь флешку, которую тебе передала некая девушка, похожая чем-то на Татьяну, и которая должна была ехать именно на этом месте, в этом купе. После продолжительного молчания Алина, наконец, подобрала ноги и обхватила их руками. «Знаешь, Ваня, если бы я верила в то, что ты на самом деле бухгалтер, то разнесла бы твои умозаключения в пух и прах». Вот ты попробуй», — посоветовал Гуров. «Я бы сказала, что повышенное внимание к нашему купе, которое ты якобы уловил, не более чем фантазия человека далекого от таких дел. Фобия, мания преследования. И кража кейса объясняется легко. Воришка, естественно, не нашел мобильников и кошельков, потому что мы все это носили с собой». Он схватил первое попавшееся, что выглядело ценным. А потом возникла угроза, что его застукают или он не смог открыть замок. И он избавился от улики. А потом пошел дальше по вагонам, чтобы сперить что-нибудь по-настоящему ценное. И отравиться Танька могла по одной простой причине – грязные руки. Но не помыла она их с необходимой достаточной тщательностью. «Ха, ты же знаешь, какая Татьяна – чистюля и аккуратистка», – Усмехнулся Сагоров. «И воришка не стал бы выбрасывать кейс, не вспоров его на всякий случай ножом». Глупо не поинтересоваться, раз все равно выбрасываешь. Вот я и говорю, что могла бы твоя гипотеза разнести в пух и прах. Но мне в самом деле страшно, Ваня. Я очень хочу выбросить эту флешку, в унитаз и спустить. Только понимаю, что это ничего не решит. Я и к тебе сейчас полезла больше из-за того, что интуитивно искала защиты. Между прочим, настоящий бухгалтер меня бы сейчас оттрахал тут во всех позах на халяву. В купе было тихо, и только по зеркалу на двери купе пробегали тени и отблески редких фонарей на переездах и полустанках. «Иван, она ведь в опасности», — снова сказала Алина. «У меня сердце сжимается, когда я начинаю думать, что там ее могут пытать, чего-то требовать. Она же умрет от страха, пупсик наш беленький». Гуров не ответил. Он не верил, что Татьяну кто-то будет пытать или что ей угрожает серьезная опасность. Но потом Лев соотнес свою секретную миссию с событиями в поезде. Он ведь едет с целью прощупать ситуацию в Чите. Они с Кричко должны определить, насколько в этом городе и, соответственно, в крае криминализирована полиция. Насколько там местный криминал сросся с местной властью. У генерала Орлова, очевидно, была конкретная оперативная информация, на основании которой он сделал свои выводы. И информация была получена им в Москве. И кто-то из той же Москвы везет что-то важное в ту же Читу. Получается, что все произошедшее в поезде имеет прямое отношение к секретной миссии Гурова и Кричков за Байкалье. «Вот что Алинка», — решительно сказал Гуров, выйдя, наконец, из задумчивости. «Сдается мне, что дело очень серьезное. Жаль, что мы не можем посмотреть, что там на этой флешке, и действовать придется вслепую». «Ты что задумал?» Немного много ни мало сойти с поезда на ближайшие станции и вернуться в Алексеевское на поиски Татьяны. Значит, ты считаешь? Ничего я пока не считаю, Алина. Я только знаю, что, как говорит один мой друг-полковник, на дворе 21 век. Ах, все-таки полковник. И что же он про 21 век говорит? А то, что для отравления человека в наше время не обязательно делать ему инъекцию или посыпать порошок в пищу. «Разработано достаточно контактных ядов с самыми различными свойствами. От смертельных до вызывающих кратковременный паралич, имитирующих различные заболевания, вплоть до отравления. Достаточно мазнуть по руке ваточкой, смоченной в растворе, и через некоторое время яд, впитавшись через кожу, начнет давать эффект». «Но это же...» «Я и говорю, что все очень серьезно», — напомнил Гуров. «Я не останусь тут одна, я пойду с тобой». «Ну-ну, Алина», — улыбнулся сыщик. «Чёрт знает, каким способом и как долго придётся возвращаться в Алексеевское. Неизвестно ещё, с кем или с чем мы там столкнёмся. Поверь, что без тебя мне будет проще». «Ты что, думаешь обо мне, как о Таньке-блондинке?» Тут же набычилась Алина. «Я, если хочешь знать, спортом занимаюсь, и я выносливая. Я с тобой пойду». «Ладно», — согласился Гуров. «Может, и правда тебе лучше уйти со мной. Лежи здесь, а я схожу погляжу по графику движения, когда у нас следующая остановка». Выйдя в коридор, сыщик первым делом посмотрел по сторонам. Коридор был пуст. До 12 ночи, когда во всех вагонах отключают большой свет и оставляют только дежурный, оставалось 15 минут. Через 20 минут значилась двухминутная остановка на станции «Энигмир». «Ну и личное, решил Гуров. «Уйдем налегке, а вещи непременно заберет полиция в Чите, ведь пассажиры-то пропали». Можно еще звякнуть к речку, чтобы взял вопрос на свой негласный контроль и извлек из ниши сумки служебное удостоверение и пистолет. Также, не спеша, Гуров вернулся в купе и тихо прикрыл за собой дверь. «Давай переодевайся», – велел он девушке. «Через 20 минут остановка, и мы тихо исчезнем». В этот момент дверь резко откатилась в сторону, и прямо в лицо Гурова уперся черный зрачок дула пистолета. За ним виднелось бесстрастное лицо мужчины с холодными глазами. Давлением ствола сыщика заставили отойти от двери в глубку п. В коридоре виднелось плечо еще одного человека в черном свитере. Без шума. Коротко приказал незнакомец. Сел на диван. Боковым зрением Гуров заметил, как побледневшие пальцы Алины судорожно сжали простыню. Решать нужно сразу и быстро. Только неожиданность может сейчас все решить. Вы с ума сошли? – зашипел Гуров на незнакомца, делая все же шаг назад пистолет был какой-то странный, с толстым стволом. «Не исключено, что стрелял он бесшумно. За нами же постоянно наблюдают. Они только и ждут, кто войдет в контакт. Уберите своего помощника от двери, лучше сюда его заведите. Черт, быстрее же!» Гуров пошел на этот экспромт, потому что был уверен, что пассажиры третьего купе интересуют не одну группу людей. Черт его знает, что там на флешке и кому она нужна, но в вагоне точно собрались две противоборствующие силы. И церемониться они, по всей видимости, уже не собираются. «Значит, эта парочка не из тех, кто удалил из поезда Татьяну». Незнакомец без лишних разговоров согласился с доводами пассажира третьего купе. Он прищурился, видимо, не ощущая опасности, повернулся к двери и приоткрыл ее. Второй в черном свитере тут же оказался в дверном проеме. Бледный коротко кивнул ему и посторонился, давая возможность войти. На короткий момент перед Гуровым двое ночных гостей оказались скученными перед дверью. Безоружный парень в черном свитере закрывал сейчас сыщика от своего бледнолицого шефа с пистолетом в руке. Да и пистолет был направлен практически в пол. Похоже, незнакомец не особенно был готов пускать его в ход, только как психологическое оружие. Лет пять назад на занятиях по физической подготовке в управлении появился новый инструктор по единоборствам. Невысокий 60-летний человек в очках выглядел скорее как школьный учитель, нежели ас рукопашного боя. Но пришел он, видимо, откуда-то из спецслужб и владел такими приемами, о которых опера и не слышали. Учил он, конечно, эффективному задержанию и скоротечному рукопашному бою. Но для разнообразия демонстрировал и кое-какие страшные вещи из арсенала боевиков спецслужб. Например, как можно убить человека одним ударом и с помощью подручных средств и голыми руками. Или как можно мгновенно и надолго вывести противника из строя, искалечив его практически одним-двумя ударами или просто приведя в бессознательное состояние. Кое-что Гуров запомнил, кое-что удалось попробовать на практике. Льву очень повезло, что эти двое не воспринимали его как серьезного противника. Наверное, они и не были готовы к активному и неожиданному сопротивлению. Сущик понял это сразу. Удар молодому впах ногой согнул противника вдвое. Парень в черном свитере поставил, как и следовало ожидать, ту самую точку за ухом, которую показывал тогда инструктор. Тут удар не должен быть очень сильным, просто резким и жестким. Эти два удара Гуров провел меньше, чем за секунду. Молодой противник еще падал, согнувшись пополам, а Гуров возвратным движением кисти снизу вверх ударил в глаза бледнолицему. Глупо было надеяться, что он попадет. Но пальцами глаза Гуров все же задел сильно. Его второй противник почти не вскрикнул. Он отшатнулся, насколько позволяла закрытая дверь за спиной. Левая рука машинально метнулась к лицу, а правая с пистолетом также машинально пошла вверх, нацеливая ствол на Горова. Сыщик не был до конца уверен, что ночной визитер не станет стрелять. Движением локтя он отстранил поднимающийся пистолет и впечатал крюком свой кулак в солнечное сплетение При весе Привесив 90 килограммов, сила удара у Гурова с разворота была килограммов 30. Бледнолитцы ахнул на выдохе и получил еще один удар в основании черепа. Два тела кучи лежали у двери, а Гуров крутил головой и прислушивался. Кажется, все прошло относительно тихо. По крайней мере, не настолько громко, чтобы сбежали соседи соседей из других купе выяснять, что тут такое произошло. Особенно из четвертого. Алина таращилась, бледная, как простыня. Сыщик вывел ее из ступора, из себя спортивную куртку. «Быстро переодевайся, времени у нас совсем мало!» Гуров скинул свой спортивный костюм, натянул джинсы. С сомнением посмотрел на нижнюю полку, под которой лежала его сумка с двойным дном. Конечно, при таком обострении отношений с наблюдающей стороной пистолет очень не помешал бы. Но для того, чтобы его извлечь, придется распарывать сумку. А это значит, что удостоверение полковника полиции тоже надо забирать с собой. И оно может в какой-то момент помочь. Но тогда вся секретность миссии Гурова рухнет. А ведь он только-только так удачно и случайно ухватился за интересную ниточку. Так везет очень редко, и рисковать исходом оперативной разработки Лев не собирался. «Черт с ним, гости принесли мне оружие», подумал он, поднимая пистолет бледнолицевого и суя его за брючный ремень. «Вот и мы ограничимся». Минут через десять после того, как поезд тронулся после короткой остановки в Энегмере, кто-то учуял запах дыма. Прибежавшие проводницы и пассажиры столпились перед дверью в третье купе. Сквозь щели оттуда тянуло горелым. Проводница несколько раз постучала в дверь ногой, крича, чтобы открыли. В ответ изнутри тоже послышали стуки в дверь. Проводница достала трехгранный ключ. В купе горели на столике сваленные кучи простыни и ватная подушка. Окно было опущено, и ветер только раздувал огонь. К большому изумлению всех присутствующих на полу обнаружились двое связанных мужчин. Во рту у каждого был самодельный кляп.